Глава 16. Саша еле успела к объявлению лучших вин года. Когда дошло до объявления победителей в категории игристых вин, Ани с Соней затаили дыхание. Соня даже побледнела. А бородатый кот Базилио держал её за руку. Саше очень хотелось треснуть по руке, она молилась про себя, чтобы Марка не решил сделать сюрприз и не явился к церемонии награждения поддержать дорогую супругу. Вроде обошлось, законный муж замечен не был. Объявляли победителей, и с каждым новым дипломом грустнила Соня. Когда председательствующий объявил, что главный приз среди игристых вин Ламбруска получили вина винодельни Росетти, Соня завопила. Куда делась её скромность и обстоятельность? Она кинулась к Саше на шею, потом на сцену за дипломом, потом принимала поздравления и наконец схватила телефон и убежала звонить мужу. Саше стало жалко сибиряка Василия. До него, кажется, стало доходить, что он лишний на этом празднике жизни. Венеция не только романтична. даже итальянцы говорят, что у неё есть аромат тёмной магии, запретного плода, аромат измены. Думала девушка, пока сияющая подруга махала дипломом победителя на невысокой сцене. Слава богу, Сонька соскочила и вовремя одумалась. А я? На что готова я под влиянием венецианского яда вседозволенности, скрытого под масками и за глухими стенами старых дворцов? Но в конце концов меня пригласили на карнавал, а не в постели. Я свободна, а не замужем за милым кардиохирургом. Вечером ожидался фуршет. Соне был нарасхват среди коллег и потенциальных покупателей. Это был её момент триумфа. У девушки из России всё получилось. Она возродила старый виноградник, сумела найти специалистов, с помощью которых создала прекрасное вино. Так что Саша оставляла подругу в хорошем настроении и в надёжном окружении. Её саму ждал карнавал. Девушка долго вертелась перед зеркалом, то закалывая волосы, то распуская. Она сто раз пожалела, что взяла с собой помаду разных оттенков. Нет ничего хуже выбора, как тут определиться. Она уже несколько раз смыла косметику и накрасилась заново. Наконец всё было готово, но до встречи оставалось больше часа. Ждать, сидеть на месте невыносимо. И Саша, как была при полном параде, отправилась прогуляться. Она прекрасно знала дорогу. Сейчас всё время прямо, по мосту да и моря, потом к паромному причалу, чтобы переправиться на трагетто, как истинной венецианке. Ещё немного вперёд, потом перейти по мосту Риальто и дальше два шага до площади Сан-Марко. А может, она не пойдёт дальше, а повернёт от Риальто назад? Ведь там на Гран-канале всегда много народа и есть кому показать красоту. Не всё в кроссовках и джинсах скакать. Но вокруг начали сгущаться сумерки. И хотя в сентябре уже темнеет рано, их никак не должно быть в этот час. Девушка прошла немного вдоль канала и почувствовала, что по коже побежали мурашки. Это были не сумерки. Это туман вползал в город слогоны. Сначала исчезло всё, что виднелось вдали, и остались лишь графические контуры, как будто обведённые серым карандашом, в плотном золотисто-сером тумане. Потом исчезли и они. Туман заползал всё дальше в город, и Венеция на глазах становилась ещё больше фантастической, и волшебной, чем обычно. И небо, и море окрасились в золото и беж. В наступающем тумане исчезли колокольни и храмы, набережные и дворцы. Туман сгущался, в золотой пелене пропал город. Саша испугалась. Не потому, что можно оступиться и упасть в канал, а потому, что всё вокруг стало нереальным словно город никогда больше не появится из золотого тумана Она коже почувствовала то, что недавно говорила Графене Контарин Венеция это город вне времени Девушка замерла, не зная куда идти, схватившись за стену какого-то дома Вся превратилась в слух Ей показалось, что в густом тумане, одна в целом свете, она услышит звон марагоны И уже никогда не наступит реальность Неожиданно туман стал таять. Город вновь появился из ниоткуда. А Саша всё стояла, не в силах освободиться от чар золотого тумана. Понимая, что ни бал, ни романтичные герцы, ни маскарад, которого она так ждала, не запомнится так, как этот миг, когда она полностью выпала из времени и пространства. Она доползла до дома, проклиная венецианские набережные и мосты, сбросила туфли на высоком каблуке и обула мокасины. Платье достаточно длинное, чтобы кто-то обратил внимание на обувь. И хотя она понимала, как смешно смотрится макасины с её шикарным синим платьем с золотыми искрами, ни один маскарад в мире не заставил бы её снова встать на каблуки. Саша всё ещё не пришла в себя. Тревога засела внутри и не отпускала. Она ещё не отошла от туманной нереальности или реальности невероятного города. Девушка сидела на балконе, смотрела на проплывающие мимо в сумерках лодки и катера. Ей хотелось ощущать жизнь, людей вокруг, а не оставаться одной в доме. Уж лучше бы я пошла с Соней на фуршет. малодушно подумала Саша и облегчённо вздохнула, увидев с балкона, как притормозил катер. Герцог спрыгнул на набережную, а катер поплыл дальше. Берни помахал рукой, Саша ответила и быстро спустилась вниз. Теперь уже на Венецию спускалась самая настоящая ночь. Зажглись редкие фонари, кое-где светились окна домов вдоль канала. Здесь недалеко и катер туда не протиснётся, поэтому мы пойдём пешком. Держись за меня. Девушка чуть приподняла подол платья, увидев магазин и Берни расхохотался, но руку не убрал. Саша просунула свою, и они отправились в глупюски тёмных переулков. В некоторых местах было так темно, что приходилось двигаться почти на ощупь, но затем фонарь над задней непородной дверью какого-нибудь дворца, выходившего тылом на боковой канал, освещал очередной коротенький мостик. Этот город как лес, призналась Саша. В каком смысле? Ты никогда не обращал внимания, что днём лес освещен солнцем, радует зеленью травы. Ветерок шелестит листвой деревьев. Лес манит прогуляться. Но стоит спуститься ночью, и он становится чужим, страшным. Неизвестно, что таит темнота, и хочется держаться от леса подальше. Так и Венеция. Здесь больше, чем в любом другом городе, чувствуется разница между днём и ночью. И если днём ты смело заходишь в любые переулочки, то ночью даже на более широких калли вдоль каналов чувствуешь себя неуверенным, не по себе. У меня никогда не было такого чувства, но мне иногда кажется, что Венеция это просто декорация. Что за фасадами дворцов, на каналах ничего нет. Я даже боюсь, что подует ветер и фасады упадут, и все увидят, что дальше пустота. Город, которого нет. Но это просто иллюзия. Это прекрасный город, который всё ещё пытается жить нормальной жизнью, но всё меньше ему это удаётся. Подул ветерок. Ты тоже слышишь? спросила Саша. Что? Музыку. Как будто где-то вдали играет скрипка. А это ещё одна венецианская иллюзия. Ты слышала легенду о потерянной музыке? Нет. С самого рождения будущий композитор Антонио Вивальди По мнению родных, находился в руках тёмных сил. Что только не делали: и обряд экзорцизма проводили, и освящённым маслом омывали ничего не помогало. Тёмные силы не отпускали его даже после принятия сана. Однажды он признался в письме своему другу, что больше не может служить мессу, испытывает слишком сильную боль. Несмотря на прекрасную музыку, о музыканте ходило в городе много нехороших слухов. Моцарт Вальди боролся с тёмной стороной своей личности и всё время стремился к Богу. Не зря его музыку порой называют ангельской. Понимая, что душе Антонио им не получить, тёмные силы всё же сумели отомстить музыканту. Однажды он создал самое прекрасное из своих произведений, но записать его никто не успел. Музыка пропала навеки, унесённая силами тьмы. Успел услышать и запомнить её лишь ветер.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 Но одну из мелодий никто так и не сумел записать. Сегодня её знает только ветер с лагуны. Саша прислушивалась, но так и не смогла услышать ещё раз далёкую скрипку. Они завернули за угол, и снова со всех сторон подкралась темнота, словно сжимая людей в своих прохладных лапах. Но вдруг впереди сверкнул фонарь, и изумлённому взгляду Саши предстал мужчина в штанах на резинке до колена, чулках и башмаках, сюртуке и круглой шляпе с узенькими полями. Благородные сеньоры, прошу за мной. Саша покрепче схватилась за руку Берни, они прошли немного вперёд, завернули за угол и оказались у освещенных дверей в высокий тёмный дом. Понащик поклонился и снова нырнул в темноту. Что это было? Вместо ответа Берни широким жестом пригласил её в дом. На лестнице их встречал хозяин Пьетро Лоридан в старинном костюме пореке и маске. Если бы Нигерц герцог, Саша ни за что не узнала бы потомка дожи из-за маскарадным костюмом. Она поняла, что Берни явился в современной одежде для поддержки своей дамы, ведь большинство присутствующих соблюли дресс-код. на душе потеплело. Вечер удался. Подавали прекрасное шампанское, к их паре то и дело подходили знакомые герцога, и или беседовали на лёгкие и ничего не значащие темы. А девушке было безумно приятно оказаться на таком маскараде в качестве спутницы Герцга Делуна. А главное, ни маленького маркиза ни несостоявшейся свекрови нигде не наблюдалось, и девушка расслабилась. Они немного потанцевали, потом Сашу пару раз пригласили на танец незнакомца в масках, пока герцог был занят беседой то с одним, то с другим гостем. Закончилось всё далеко за полночь. Гости почти разошлись, хозяин позвал Берны и Сашу в небольшой зал, где потолок был покрыт фресками, а на стенах шёлковая ткань, обрамлённая золотыми полосами. Они устроились на мягком диване, слуга принёс бутылку виски и стаканы, и не спеша потягивая янтарный напиток, Берни и Пьетро обсуждали, как прекрасно прошёл приём. Клонила в сон. Саша поднялась, подошла к открытому окну, смотрела на незнакомую ей площади тёмную, приземистую очень старую, судя по силуэту церковь. Девушка силилась разглядеть, что написано на внушительной каменной табличке на стене соседнего дома, прекрасно освещённой из их окна. Я тебе наизусть скажу, что там написано. Заметил её интерес хозяин дома. Это предостережение. Нельзя сквернословить, заниматься коммерцией и вести себя неподобающе возле храма Божьего. Это объявление магистратов по делам богохульства. Как интересно, а кто это? Одна из фигур венецианской юстиции, которая не существовала в других местах. Но это очень долгая история. Я расскажу вам её прекрасную Алесандро в другой раз. Пьетро поднялся, чтобы проводить их к выходу. Увы, мой палаццо не выходит на канал, но с другой стороны в этом его огромное преимущество, когда поднимается высокая вода. А Они распрощались, и Саша с Герцгомом отправились в сторону её дома. Осторожно, благородные сеньоры, тут лестница. Из темноты вновь материализовалась фигура фонарщика в старинном костюме. Так кто это? спросила Саша, когда они отошли достаточно далеко. Мне вначале показалось, что это привидение. Это кодога. Кто или что? В Венеции XII века не имелось освещения, и прогулки по ночному городу были опасны для жизни. Поэтому с 1128 года Венецианская республика решила принять превентивные меры для предотвращения опасностей для венецианцев в темноте ночи, установив чизендели. Масляные свечи на стенах города. Но это не мешало грабителям и убийцам. Пока в 1450 году не поместили четыре больших фонаря под арками Риальто, и не был принят закон, который обязывал любого иметь фонарь при ходьбе в ночи. Тогда и появились личности, которые сопровождали благородных господ, освещая их дорогу своим фонарём. Хороший способ заработка для простого народа. "Я бы сказала, и сегодня немногое изменилось", засмеялась Саша. Эти люди и назывались кадегами. Да, считается, что это слово происходит от греческого овегош, то есть проводник, возница, либо от названия масляной лампы, которая всегда висела в центральной части гондолы. А масло для лампы добывали из свиной шкурки, которая и называлась кодега. Эти люди знали все городские сплетни, ведь часто сопровождали господ на ночные свидания. А в венецианском диалекте с тех пор существует выражение держать свечу. Фаред кодега. Да, у нас в русском языке тоже есть такое выражение. А откуда он взялся сегодня? Всё просто, думаю, это актёр нанятый Петра для придания колорита маскараду. Возможно, их даже несколько. Переулки вокруг тёмные, так что вполне полезная идея. У Саши остались двойственные чувства от вчерашнего вечера. Ей понравился карнавал, но Герцог распрощался быстро и даже холодновато, и исчез в темноте, не дождавшись, когда девушка откроет дверь в Верблюжий дворец. От грустных мыслей её отвлекла Соня в захлёб рассказывавшая об успехе их вина, о прекрасном фуршете. Вот правда, Василий почему-то не остался. Да ты забыл о бедном сибиряке в тот миг, как услышала, что ваше вино победило, и он всё понял. Может, так оно и лучше. Вздохнула Соня, а Саша вдохновенно рассказывала подруге о маскараде и фонарщике. Так кто такие магистраты по делам богохульства или как их там? Не знаю, обещали рассказать. Ты помнишь, что у нас осталось три дня? Вот подпишу все контракты, проведу встречи и домой. Может, ты к нам в Синтинелло? Мне домой пора. Пока долетишь с этими пересадками. А что с герцогом? А ничего. Странная какая-то у меня судьба, прямо не везёт. Ещё не вечер. Но он тебе хотя бы нравится? Не знаю. Он мне нравится, конечно, но в глубине души я боюсь. Чего? Что он окажется тем влиятельным другом Олеси. Но тебе же он ничего не предлагал такого неприличного. Саша заверщала возмущённо и стукнула Соню подушкой по голове.